подня, Лицом к лицу. Бегство золотой ручки. Путилин подошел к трехэтажному дому на одной из подьяческих улиц. Витрины часовой лавочки и Финкельзона были закрыты ставнями. Великий сыщик вошел во двор и поднялся по лестнице. Финкельзон, золотых дел мастер, гласила «Медная дощечка на двери». Путилин нажал кнопку звонка. Почти в ту же секунду дверь отворилась. На пороге стояла Азра. «Приехали!» Вырвался у нее полуподавленный крик радости. «Одни?» «Как видите, один». «А не боитесь?» «Я ничего не боюсь, дитя мое. Я Путилин, видевший смерть сотни раз. Она тут?» «Кто там, Азра?» — послышался женский голос — «Водопроводчик, — пришел Соня, — громко ответила еврейка-предательница. — Где она? — Направо, в комнате. Там полутемно. Идите туда, берите ее. — А больше никого нет? — Никого. И лишь только Азра успела произнести это слово, как Путилин железной рукой схватил ее за горло, набросив на рот резиновую повязку. Эту повязку Путилин часто применял. Она сдавливала горло и рот, не давая возможности кричать. Вытащив Азару за дверь, он передал ее в руки двум подоспевшим агентам. «Держите, змею, она хотела ловко предать меня, но... Но я разгадал тебе, милая Азара!» Дверь осталась не запертой. Путилин решительно вошел в указанную ему комнату. Там у стола сидела молодая женщина в голубом капоте. «Что вам угодно?» Повернулась она к Путилину. «Арестовать тебя, Котолтовский!» — крикнул Путилин, направляя на нее дуло револьвера. В эту секунду Путилина схватили сзади чьи-то сильные цепкие руки. «А, попался, наконец-то!» — загребели голоса. «Кто вам сказал, негодяя, что я попался?» — грянул Путилин, напрягая все свои силы, чтобы вырваться из рук негодяев, державших его. «Началась борьба». Почти старик, гениальный сыщик, защищался отчаянно. Дама в голубом капоте, переодетый любовник Азры, бросилась на подмогу своим товарищам. — Что, любезный Путилин, ловко тебя Азра провела. Иди погляди, как мы будем убивать этого проклятого сыщика. Да же его, черт вас возьми! Путилин упал, но почти сейчас же вновь поднялся, успев схватить и Катултовского за горло. — «Сдавайтесь, негодяи!» — бешеным ревом вырвалось у Путилина. «Ха-ха!» — захлебывались злобно-сладострастным хохотом преступники. «Он приказывает нам сдаваться! Он, который в наших руках...» И вот в эту секунду из-за портьеры соседней комнаты выглянуло лицо торжествующей великой еврейки золотой ручки. Послышался ее совершенно демонический смех. «Постойте, погодите!» — властно приказала она. «О, дайте мне упиться торжеством этой победы! Здравствуйте, Иван Дмитриевич! Здравствуйте, великий Путилин! Попались?» — Ничуть не бывало, великая блевштейн Правда, эти негодяи довольно крепко держат меня, но я сейчас освобожусь от их нежных объятий. — Попробуй! — Прохрипели те точно бульдоги, впившиеся в тело живого человека. — Слушайте, Путилин, не устраивайте высокой трагедии, на которой вы великий мастер. Сознайтесь, что вы опростоволосились, а... — Ничуть не бывало. Я отлично знал, что Азра вами подослана. Только вот как вы это чучело между собой поделите? — Катултовский, я давно его ищу, ваш любовник и вместе с тем жених Азры. Смотрите и не разделитесь, хотя драться как раз вам и не придется. Вы пойдете на каторгу, Азра в тюрьму. — А ты... Затряслась от бешенства знаменитая мошенница-убийца, задетая за самое живое, за чувство ревности. Ты куда пойдешь, проклятый Путилен? Я домой поеду, мне чертовски хочется обедать, Сонечка Блюфштейн. Сейчас, сейчас я тебя угощу. Золотая ручка стала вынимать что-то из кармана. Шприц с ядом, Блюфштейн, вы какое употребляете? «Акватофану или курары? У меня, например, есть отличная доза курары. Давайте меняться, Сонечка!» Тут произошло нечто поразительное. Великая еврейка, женщина, никогда не знавшая, что такое страх, замешательство, вдруг побледнела, как смерть, и широко раскрытыми глазами уставилась на Путилина. «Как? Вы это знаете?» «И это знаю, Сонечка!» «Слушайте, Путилин, кто вы, черт или обыкновенный человек?» Великий сыщик рассмеялся. «Вот это я понимаю. Это разговор на чистоту. Я, Софья Блюфштейн, ваш карающий меч». «Что ты с ним время теряешь?» — вырвалось у Катултовского. «Кончай его скорее, или мы сами перегрызем ему шею». «Шесть крепких рук держит Путилина. Он чувствует горячее дыхание озверелых людей. Оно жжет его. «Молчать!» — крикнула золотая ручка, сверкнув глазами. — Вы чертовски умный человек, Путилин. Я знаю, что из ваших лап не так-то легко вывернуться, но неужели вы думаете, что вы меня возьмете? — Возьму. — Да ведь вы сейчас умрете. С вами покончено, Путилин. — Повинуюсь, ваше счастье. Но слушайте, Сонечка, когда через несколько дней вы будете в моих руках, я вам отплачу старицей. — С того света! «Великий Путилин!» Злобно расхохоталась Блюфштейн и стала медленно подвигаться к своему гениальному противнику. В руке она держала шприц. «Ну-ну, Сонечка, не трусти Один укол и Путилина не будет. Верно, верно. Я отомщу тебе за массу наших собратьев». «Постой, Сонечка. А разве ты забыла, как я спас от каторги еврея-губермана?» ведь он обвинялся в возмутительном убийстве девочки. Рука золотой ручки дрогнула, но ее замешательство длилось недолго. Все ближе и ближе подвигается она к своему заклятому врагу. Путилин уже слышит аромат ее крепких пряных духов. «Сюда!» — громовым голосом закричал он. «Миг!» И Сонечки Блюфштейн не стало. Она будто куда-то испарилась или провалилась. Берите их, приказал Путилин вбежавшим агентам. Разжались руки обезумевших от страха негодяев, и они выпустили Путилина. Три обитателя тайной квартиры были арестованы. Ваше превосходительство, главную это мы и упустили, с досадой произнесли агенты. Я редко кого выпускал, спокойно ответил Путилин. Или вы разуверились во мне? Он стоял улыбающийся с горящим взором.